Глава 41. На миг четверо римлян остолбенели, в то время как крики звучали все громче. Минуций опомнился первым. Он поспешил к окну, осторожно поднял задвижку и, приоткрыв раздолбанный ставень, осторожно выглянул наружу. Внизу во дворе толпились люди, некоторые с факелами. Из подарки, громыхая колесами, выкатила узкая повозка. Пираты раздались, дав ей проделать круг по двору, и она остановилась, снова развернувшись к воротам. Один из людей с факелами прокричал приказ, и пираты поспешили к арочному проему сбоку от ворот, распахнули двери и устремились внутрь. Скоро они стали выходить обратно, неся хапками луки, стрелы и метательные копья. Как сообразил Минуции, здесь находился пиратский арсенал. Они складывали оружие на повозку и спешили обратно. «Что там такое?» — шепотом спросил Вителий. Грозят под воду», — ответил Минуций. «Похоже, достают все, чем только можно швыряться в наших бойцов, которые пойдут на приступ». «Проклятие!» — Виттелли в раздражении сжал кулак. «И ведь ничего не поделаешь. Что ж нам теперь ждать, пока они не очистят двор? А может, тут другой выход есть? Смотри за ним». Развернувшись, Минуций увидел, что Аякс движется к двери. Требий, услышав возглас Вителия, выхватил меч и прыгнул ему на перерез. Аякс замешкался, прикидывая, сможет ли прорваться, и хотя его замешательство длилось всего мгновение, Минуцию хватило этого, чтобы подскочить сзади и подсечкой сбить молодого пирата с ног. «Чтобы больше такого не было, приятель!» — прорычал Центурион. «Не заставляй меня подрезать тебе поджилки, если можно обойтись без этого!» Аякс морщись перешел в сидячее положение, привалившись к одному из денежных сундуков. Вителлий подошел к нему. «Есть отсюда другой выход». Аякс покачал головой. «Только через арку. С других сторон сплошная скала». «А если слезть по ней?» «Не получится. Она отвесная, обрыв, да и только. Это было бы безумием, тем более в темноте». «Ждать, пока посветлеет, тоже не выход», — сказал Минуций. Первыми лучами рассвета префект явится за нашим пленником. И тогда все мы окажемся по самые уши в дерьме. Спасибо за точное определение нашего положения. Ледяным тоном откликнулся Вительлий. Телохранители озадаченно переглянулись, и от него это не укрылось. Эй, я вас нанял не в гляделке играть. Следите лучше за ним. А я пока подумаю. Вернувшись к окну, Вителий осторожно выглянул в узкую щель. Внизу во дворе пираты продолжали грузить оружие на повозку. Работа шла спора, и можно было рассчитывать, что скоро она закончится, и двор снова опустеет. В этом случае у Вителлия и его людей останется еще достаточно времени, чтобы выбраться из цитадели и вернуться на Трирему до рассвета. Он стоял неподвижно и молча наблюдал за происходящим, крепко прижимая к себе шкатулку со свитками. Остальные расселись поблизости от Аякса и один из телохранителей от нечего делать принялся отбивать костяшками ритм, вызвав этим раздражение Минуция. «Прекрати!» — буркнул Центурион. «Почему?» — Минуций возрился на него в ярости. «Да потому, рядовой, что тебе нахрен Центурион приказывает прекратить!» «Я не рядовой!» — ноздри требия раздулись от гнева. «А ты не Центурион! По крайней мере, точно не будешь им, когда все закончится!» Виттеллий мгновенно развернулся. «А ну, тихо! Не хватало еще, чтобы из-за вашей перебранки нас всех прикончили!» Минутсий кивнул в сторону телохранителя. «Что он имел в виду? Под этим когда все закончится?» «Да так!» — сболтнул пустое по глупости. «А вот мне так не показалось!» Поднявшись на ноги, Минутсий отступил на шаг и положил руку на рукоять меча. Но прежде чем он успел сказать что-то еще... Со двора донесся крик, щелчок кнута, и колеса подводы загромыхали по булыжнику. «Они уезжают!» Виттелли выглянул в окно и убедился в том, что задок повозки уже скрылся в тени подаркой, однако находившиеся в дворе люди не отправились следом. Они стояли, прислонившись к стенам и чего-то ждали. Несколько человек присели на корточки, подводкнутым в настенный держатель факелом, и чтобы убить время, принялись играть в кости». «Какого хрена они ждут?» — пробормотал Вителий. «Валите отсюда, ублюдки!» Но те они не думали валить. Ждали неизвестно чего, и с каждой минутой этого затянувшегося ожидания, прятавшимся в башне римлянам, все больше становилось не по себе. «Надо что-то делать, командир!» — промолвил наконец конец и стукнув кулаком по ладони. «Если мы застрянем тут, нас можно считать покойниками!» «Да, похоже на то!» — согласился Вителий. Но они-то чего здесь торчат? И тут, словно в ответ на его вопрос, снова послышалось громыхание колес по камням. Во двор вкатила та же повозка, и пираты поспешили к ней. Теперь она была нагружена не оружием, а наспех перевязанными ранеными, которых их более крепкие товарищи унесли отлеживаться в подвал. Как только подвода освободилась, люди во дворе снова принялись вытаскивать из-под башни и грузить на нее оружие. Вителлий поднял взгляд, И тут сердце его упало. Чернильно-черные силуэты гор по ту сторону залива отчетливо проступали на фоне начинавшего светлеть небо. — О, нет. Минуций резко развернулся к нему. — В чем дело, командир? — Мы затянули со временем. Скоро рассвет. — Надо что-то делать, командир, немедленно. — А что ты предлагаешь, Центурион? Последовала заминка, но потом Минуций тихо промолвил. — Спуск по скале. Придется рискнуть. Но ты слышал Аякса. Это невозможно. Надо попробовать. Пошли одного из твоих людей на ту сторону. Пусть взглянет. Нет никакого смысла. Аякс сказал Аяксу, командир, и соврать недолго. С чего мы должны принимать на веру все, что он скажет? Так или иначе, пошли человека проверить. Виттейли раздраженно нахмурился, выглянул наружу и убедился, что небо стало еще светлее. Времени оставалось в обрез. Он поставил шкатулку на стол и повернулся к остальным. Ладно, я сам пойду взгляну, что да как. Уже у выхода трибун задержался и бросил через плечо Требей, идем со мной, а то вдруг я на кого-то наткнусь. Есть, командир. Вителли обратился к минуцию. Следи за пленником и не подходи к окну. Мы ненадолго. Как вернемся, постучим дважды, чтобы ты нас узнал. Когда дверь за ними закрылась, Минуций выждал, пока стихнут удаляющиеся шаги, повернулся к другому телохранителю и с улыбкой сказал. «Мне любопытно, что там в свитках?» «А тебе?» Сил пожал плечами. «Наверное». Минуций почесал подбородок и продолжил. «Ну не может же быть, чтобы все дело было в простой писанине. Тут должно быть что-то еще. может, дело в шкатулке?» «Или в ней что-то другое спрятано, а?» Он склонился над шкатулкой, нахмурился и ткнул пальцем в знак на крышке. «Что это такое?» Телохранитель подошел и взглянул на указанное центрионом место. «Не знаю, царапина или скол какой-то?» «Ты присмотрись получше!» Он отступил, давая силу побольше места, и тот склонился над шкатулкой, напрягая зрение. Центурион сжал рукоять меча. Чего тут смотреть? Нет ничего. Минуций выхватил меч и резким замахом обрушил на шею телохранителя. Удар рассек мышцы и шейные позвонки. Минуций выдернул меч, изготовившись к новому удару. Из перерубленной шеи ударила струя крови, глаза сила удивленно расширились. Он осел на пол в растекающуюся под ним лужу крови, дернулся и затих. «Парень был прав», — в отчаянии думал Виттелли, когда они с Требием забрались обратно в башню и осторожно следовали к покоям телемаха. Они побывали на краю утеса, у подножия башни, слышали, как шумит и плещется внизу среди скал моря. И хотя было еще темно, убедились, что бежать этим путем невозможно. Им удалось найти только одно место, где склон, хоть и крутой, казался более-менее пригодным для спуска, и Виттелли верил Требию его опробовать» но тому удалось спуститься лишь на дюжину локтей. Дальше шла отвесная гладкая стена, и ему пришлось карабкаться обратно. Таким образом, они были заперты в цитадели на то время, пока пираты оставались во дворе. А по мере того, как светлело небо, их шансы вернуться прежде, чем будет обнаружено отсутствие Аякса, становились все более призрачными. Конечно, вступая в эту игру, Вителий отдавал себе отчет в том, насколько она при столь высоких ставках рискованна и смертельно опасна. Однако сейчас, почувствовав себя в западне, жалел, что ему вообще довелось узнать об этих проклятых свитках. Тихонько подобравшись к двери, трибун поднял кулак и, как было оговорено, дважды постучал костяшками о грубые доски, а потом приоткрыл дверь и вошел в тускло освещенное помещение. Аякс снова сидел за столом, И когда трибун в сопровождении Требия вступил в комнату, встретил их с сардонической улыбкой. Вителли, в его нынешнем напряженном и отчаянном состоянии при виде ухмылки на физиономии юнца не смог сдержать гнев. «Чего это ты развеселился? Где?» Послышался глухой удар. Требий охнул, и Вителли, мгновенно обернувшись, увидел на лице своего телохранителя изумленное выражение. «Оба они, трибун и его наймит», смотрели на острие меча, выступившее на палец из груди Требия. Затем тело телохранителя дернулось от полученного сзади толчка, и острие исчезло, оставив разрез в тунике. Спустя миг материя пропиталась темной кровью. Еще одно содрогание, и Требий рухнул на колени. Подняв взгляд, Виталий увидел выступившего из тени за дверью Центуриона Минуция с окровавленным мечом в руке. Требий, которого повело назад и в сторону, посмотрел на него изумленным взглядом. Потом его глаза закатились, и он упал. Вителли замешкался лишь на миг, но когда его рука дернулась к висевшему на поясе мечу, Минуцый шагнул вперед и приставил острие своего клинка к горлу трибуна. — Не надо. Не трогай оружие. Аякс поднялся из-за стола, И, увидев у него меч, Виттелли понял, что сопротивление в таких обстоятельствах бесполезно. Он выпустил рукояк меча, опустил руку и уставился на Минуце. «Что это означает? Предательство?» Минуций улыбнулся. «Давай, давай. Уж если кому и пристало говорить о предательстве, так это такому безупречно честному малому, как ты». «О чем ты вообще толкуешь? Что?» «Остынь, трибун!» Не сводя глаз с Вителия, и обратился к Аяксу. «Малец, сбегай-ка за людьми, и пусть сюда придет твой отец». Пират кивнул, выскочил из комнаты, и они услышали его торопливый топот на лестнице. «Чего тебе наобещал Аякс?» — осведомился Вителий, буравец Антуриона прищуренным оценивающим взглядом. «Денег посулил. Возможность убраться отсюда. Не стоило тебе на это покупаться». «Я и не покупался», — Минуций издал смешок. «Денег я в любом случае уже получил более чем достаточно. От его отца». «Отца?» — Виталий нахмурился, и тут его словно громом поразила догадка. «Так это ты. Ты, тот самый изменник, который сообщал пиратам о каждом перемещении флота». «Я самый». «Но почему?» Ты же сам мне все наилучшим образом растолковал. Скоро отставка. Я об этом уже несколько лет думал с ужасом. Оно, конечно, моих накоплений и содержания вполне хватило бы, чтобы спокойно дожить свои дни. Но ведь роскошь куда желаннее покоя. Короче говоря, я связался с телемахом и весь последний год снабжал его сведениями. Получил вполне достаточно, чтобы жить в свое удовольствие а тут вдруг ты свалился мне на голову и представил возможность заработать кое-что сверх того. Думаю, Телемах щедро отблагодарить того, кто вернул ему сына. Да еще и доставил высокопоставленного заложника, что дает возможность поторговаться. «Ублюдок!» Минутсер рассмеялся и покачал головой. Трибун, тебе ли так возмущаться? Сам-то ты спрашиваешься, что здесь делаешь?» «Не больно, то это похоже на на исполнение своих обязанностей на службе у императора. И эти свитки, что бы там в них ни было. Ты ведь не ради императора за ними охотился, верно?» Губы Вителлия скривились в усмешке. «Не ради нынешнего императора, верно?» «Итак, Минуций, какова твоя цена?» «За что?» «За то, чтобы я убрался отсюда». «Нам отсюда не убраться». «Слишком поздно. Скоро рассвет, и у нас нет никакой возможности вернуться назад вовремя. Мы застряли здесь, и поскольку нас явно обнаружили бы пираты, я решил, что наша договоренность расторгнута». Снизу со двора донесся голос, отдававшего приказа Аякса, и Вителли, нервно облизав губы, шагнул ближе к Центуриону. «Послушай, мы могли бы договориться...» Минуций отступил и предостерегающе поднял меч. «Не приближайся!» «Послушай меня, я могу сделать тебя богатым, гораздо богаче, чем ты можешь вообразить!» Послышался тяжелый топот сапог, оба римлянина повернулись к двери и Минуций покачал головой. «Прости, трибун, никаких переговоров, просто твое время истекло». Дверь распахнулась, и в комнату с мечами наготове влетело несколько пиратов с Аяксом во главе. Подскочив к Вителию, тот ударил его. Трибун, отлетев в угол, упал на койку. Юноша приказал двоим пиратам не сводить с него глаз и повернулся к минуцию. Я послал за отцом. Он скоро будет. А пока брось меч. Что? Брось меч, и встань у стола. Руки за голову, чтобы были видны. Но я на вашей стороне, я же тебе сказал. Там видно будет. А сейчас брось меч. Минуций покачал головой, и Аякс, ткнув в него пальцем, угрожающе процедил. «Брось меч, пока тобой не занялись мои люди». Минуцый горестно скривился, бросил меч к ногам Аякса и отошел к столу, где и встал, держа руки за головой. «Ну, доволен?» «Не думаю, что телемах обрадуется, увидев, как ты со мной обращаешься». «С отцом я как-нибудь сам разберусь», — со злобой в голосе ответил Аякс. И «Если ты лжешь, позабочусь о том, чтобы ты умер мучительной смертью». Из угла, где Вительлий, который уже не лежал, а сидел, раздался смех. Да, центрион, похоже, ты так же глубоко в дерьме, как и я. Не думает, Рибон. Вот увидишь. Скоро сюда придет телемах. Заткнитесь! рявкнул Аякс. Оба! Потянулось молчаливое ожидание. Пираты не сводили с собой хримлян глаз. Небо за окном светлело, издалека доносились звуки по-прежнему продолжавшегося обстрела. Во дворе эхом отдавались голоса людей, которые загружали повозку. К тому времени, когда с лестницы донеслись шаги, небо на востоке уже порозовело. Шаги быстро приблизились, и в комнату вошел телемах. Взгляд его скользнул по Вителлию, потом упал на Минуция. На лице отразилось удивление. «Центурион, ты что здесь делаешь?» «Не было другого выхода. Твой малец угодил в плен, и трибун вон тот...» решил использовать его для проникновения в цитадель. «Мне предоставили выбор — помочь ему или быть убитым. Так я отправился сюда. Ну, а уж здесь, при первой возможности, освободил твоего сына. Для чего пришлось уложить вот этих?» Он кивнул на тело требия и Сила. Телемах посмотрел на Центриона с сомнением и перевел взгляд на Аякса. Тот кивнул. «Понятно». — Боюсь, ты выбрал не лучшее время, чтобы завершить наше взаимовыгодное сотрудничество. — Завершить? — Что ты имеешь в виду? — встревоженно спросил Минуций. — Видишь ли, вряд ли тебе удастся благополучно вернуться к своим, не вызвав подозрений. И ты, наверное, сам заметил, что ваш флот собирается штурмовать цитадель. Как, по-твоему, отреагируют твои соотечественники обнаружив тебя здесь, среди врагов. «Мне теперь от тебя тоже толку никакого. В шпиона ты больше не годишься. Но Центрион, я тебе зла не причиню. Можешь сразиться бок о бок с моими людьми и, может быть, частично восстановить свое достоинство, которое ты порушил, предав своих». «В этом нет надобности», — Минуций шагнул вперед, — но один из пиратов угрожающе преградил ему путь, и Центурион поднял руки, показывая, что никому не угрожает. «Послушай, там внизу у подножия утеса спрятана лодка. Она достаточно велика, чтобы выдержать тебя с сыном и еще двух-трех человек или кое-какие ценности». Он оглянулся на сундуки с сокровищами, стоявшие близ стола, поблескивая своим содержимым, и продолжил. «Лодки не видно ни с моря, ни с вершины утеса. Мы можем спуститься, дождаться темноты» а потом с кое-какими средствами убраться из гавани. У тебя будет возможность начать все сначала где-нибудь в другом месте. В голосе Минуция звучало отчаяние, и Телемах посмотрел на него с жалостью и отвращением. До этого пока не дошло. Я задам вашей корабельной пехоте, как только она сюда сунется, хорошую трепку. Но ну, ваша лодка пусть останется на крайний случай. Я воспользуюсь ей, когда придет время. И да, конечно, прихвачу кое-что из имущества. Телемах повернулся к трибуну. Ты за этим сюда явился? За моим богатством? Он явился за свитками. Вмешался Минуций и указал на сундучок на столе. Вот за теми. Больше ему ничего нужно не было. Еще бы. Негромко отозвался телемах и внимательнее присмотрелся к трибуну но и на кого ты работаешь?» «С освободителей я уже встречался. Ты действуешь от имени императора или сам по себе?» Виттелли подобрался. «Я служу императору и являюсь его самым доверенным агентом. Если со мной что-то случится, император объявит на тебя охоту и затравит, как бешеного пса». «Надо думать», — протянул телемах. «Он не поскупится на выкуп!» «Да уж, не сомневайся», — заявил трибун, хотя на лице его промелькнуло отчаяние. «Ну что ж, значит, мы найдем тебе применение». Телемах почесал подбородок и уже собирался заговорить снова, когда где-то рядом пропела труба. Минуций обернулся на звук и, напрягая слух, расслышал, как уже в отдалении его подхватили другие трубы. Мигом узнав эти звуки, Он содрогнулся от ужаса. «Римские трубы», — произнес изменник. «Флот идет на приступ». Телемах отдал своим людям приказ, и двое пиратов, вложив оружие в ножны, повалили Вителия на койку и стали к ней привязывать. «Что ты с ним сделаешь, отец?» — спросил Якс по-гречески. «Пока Я... не знаю. Он может пригодиться». А Якс схватил отца за руку. «Если мы переживем этот штурм...» Позволь мне убить его. Убить его? Убить ценного заложника? Отец, он пытал меня. Он унижал меня. Заставил рассказать про эти свитки. Я должен отомстить, я...» Аякс захлебнулся от избытка чувств. «Ладно, потом. Сейчас надо идти. Ты с нами, римлянин. Если римляне ворвутся в крепость, мы вернемся сюда за золотом и воспользуемся твоей лодкой». Теремах поспешил к выходу, Аякс за ним. Минуций задержался возле трупов охранников, бросив последний взгляд на сокровище и печально покачал головой. «Ох, порция! Какого хрена я в это влип?» Затем он яростно зарычал, подхватил с пола свой меч и поспешил за пиратами.